Создавалось странное чувство обжитости. Теперь эта комната принадлежала уже другому человеку, но учитывая, что Рокси когда-то жила здесь, вероятно, она что-то значила для неё. С ней её связывали давние эмоции. Как та комната, где я жил, когда был репетитором Эрис. «Мастер, Рокси, да но... что-то случилось?» Ничего, просто на Рокси нахлынули воспоминания, когда она увидела свою старую комнату.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 буквально сняло в сторону. Он купрем скатился по лестнице, со всего размаха впечатался головой в стену и, наконец, замер нелепо, задрав задницу, после чего стена с грохотом обрушилась сверху. Если у вас нет никаких серьезных оправданий, кроме пары фраз, чтобы пройти здесь, сначала вам придется... победить меня. С этими словами Рэндальф вытащил меч, висевший на поясе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 «Рэндальф, мы можем подождать, если вы хотите этого, но... Могу я сперва задать вам один вопрос?» «Какой?» «Вы знаете, кто такой Хитагами?» Рэндальф разразился хреблым смехом. Надо сказать, он очень подходил к атмосфере, царящей в этом замке. «Жуткий смех. Даже я и знаю, то что!» Все так же громко смеясь, ответил Рэндальф. «Значит, знает...»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 Тусклый зловещий зелёный свет клинка озарил полутёмный коридор. Заноба в ответ вытащил свою дубинку. Роксит тоже взяла посох на изготовку. Началось. Так или иначе, всё всё-таки пришло к этому. Мне придётся сражаться с одним из семи великих мировых сил без поддержки первой версии магической брони.